Глава тридцать вторая Доун открыла дверь и удивленно посмотрела на меня. Она начала что-то говорить, но тут ее взгляд скользнул по подушке в моей руке и чемодану. стоявшему рядом со мной на полу. Она сжала губы и отступила в сторону, чтобы впустить меня в комнату. Соир, как всегда, не оказалась дома, но на самом деле мне было все равно. Мне было все равно. Дом не задавала вопросов. Она занесла чемодан в комнату и поставила его рядом с комодом. Затем осторожно взяла меня за руку и повела к кровати. Она что-то говорила, но в моих ушах шумело так громко, что я ничего не могла разобрать. Да он исчезла из комнаты. Я сидела на ее кровати, свесив ноги, и смотрела на свои носки. На них были пестрые совы. Я купила их только потому, что знала, как сильно мама их возненавидит. Да он вернулась чуть позже и поставила на тумбочку две чашки с дымящимся чаем. Она откинула покрывало и помогла мне лечь на спину и устроиться поудобнее. Потом она села рядом со мной, и я положила голову ей на колени. Она начала говорить о бессмысленных вещах. О Канье Уэсте, который в очередной раз запостил что-то неловкое в твиттер, о новой книге ее любимого автора, о Сойер, которая подозрительно долго не приводила с собой парня. О планах Дон приготовить наконец рождественское варенье ее бабушки в этом году. И в конце концов я сдалась. Я прижалась лицом к ноге Доун, вцепилась пальцами в ее свитер и дала волю слезам. Я плакала часами. Доун не двигалась с места. Она натянула на меня одеяло и нежно гладила по волосам, бормоча успокаивающие слова, пока мое тело сотрясали рыдания. такие сильные, что я почти задыхалась. В какой-то момент я уже была слишком измучена, чтобы делать нечто большее, чем тупо пялиться на стену. Я чувствовала себя так, словно кто-то вырвал у меня изнутри каждый орган по отдельности, а затем небрежно запихнул обратно. Все причиняло мне боль. Я уже не могла открыть глаза и провалилась в глубокий сон. На этой неделе сон превратился в кульминацию моего дня. Это были единственные часы, когда подавляющая боль исчезала. Я ничего не могла есть, и даже пить мне было трудно. Я покидала кровать Доун только для того, чтобы пойти в туалет. В университет я не ходила. Если бы я увидела там на это, наверное, убило бы меня. Доун была моим ангелом. Она приносила мне заметки об отдельных лекциях и копировала записи Скотта из семинаров, которые мы с ней не посещали вместе. Соль, к счастью, появлялась в общежитии очень редко. Однажды днем она ворвалась в комнату довольно расстроенная, но когда увидела меня, ее лицо сразу стало безжизненным. В тот же миг она снова исчезла с набитым рюкзаком в руке. В субботу Дон привела с собой Скота. Они принесли пиццу. Я была так голодна, но когда Скотт открыл коробку, я ощутила тошноту. Просто все это я связывала с Кейденом. Это было до смешного ужасно, но я ничего не могла с этим поделать. Хотя в последние дни я спала больше, чем когда-либо. Я чувствовала себя истощенной и пустой. Впервые в жизни я была влюблена, и впервые в жизни мне разбили сердце. У меня понятия не было, как я должна преодолеть это. Тем более, что я была бездомной. Не знаю, что бы я делала бездом. Постоянно я зависела от кого-то. Сначала от родителей, потом от Кейдена, а теперь от нее. Как ни старалась я в последние дни оттеснить правду, мне было ясно одно. Я должна была взять на себя ответственность за свою жизнь. Пришло время. Мне нужна квартира. Это были первые слова, произнесенные мной с тех пор, как я появилась на пороге Доун. Некоторое время я смотрела на выцвевший ковер комнаты, а затем подняла взгляд, чтобы посмотреть на своих друзей. «Мне нужна квартира». Рот Скотта открылся и тут же закрылся. Видимо, он не ожидал, что сегодня тот день, когда я нарушу свое молчание. Доун тоже казалась удивленной. Она положила кусок пиццы обратно на тарелку у себя на коленях. «Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Проверяющие здесь довольно редко появляются, а если и так, то мы просто притворимся, что ты моя соседка по комнате». «Я имею в виду, что Сойр здесь никогда не бывает», — тараторила она. Я видела, как он обрадовалась тому, что я что-то сказала, особенно с тех пор, как в последнюю секунду ей пришлось прятать парня под кроватью. Скот осмотрел половину комнаты Сойер, которая была резкой противоположностью половины Доун. Вместо полок, полных книг и стен, оклеенных фотографиями, она держала все в черно-белом и довольно минималистском стиле. «Но под кровать уже ящик для белья», — заметил Скот. Доун энергично кивнула. «Точно. А теперь представь себе там парня под 90 килограмм, сложенного как футболка». Я почувствовала, как дернулись уголки моего рта. Совсем немного, но Дон и Скотт оба это заметили. «Милая?» — спросил Скотт осторожно, но не так осторожно, чтобы мне показалось это смешным. «М -м -м. Хочешь поговорить?» — спросил он затем. Я подумала над этим. Боль немного утихла, но внутри меня все похолодело и онемело. «Не знаю», — честно ответила я, потирая грудную клетку. Моё сердце стучало неровно. «В любом случае, мы здесь для тебя. Всегда. Просто, чтобы ты знала». Да он кивнула так резко, что тряхнула волосами в воздухе. Я несколько раз глубоко вздохнула и снова уставилась на ковер. В своей жизни я многое пережила. В течение многих лет я чувствовала себя совершенно одинокой и неспособной никому довериться. Все мои отношения носили поверхностный характер, что привело к тому, что я не имела нормального опыта общения с людьми до сих пор, и поэтому, как правило, держала их на расстоянии. С тех пор, как я поселилась в Уцхилле, все было по-другому. Я изменилась, стала совсем другим человеком и никогда не чувствовала себя такой сильной, независимо от того, сколько боли причинил мне Кейден. Я училась на своих ошибках, И теперь знала, что лучше говорить о проблемах, а не прятать их. Потому что в какой-то момент они могут настигнуть, причем с такой силой, что человек снова сорвется. Я никогда больше не хотела срываться. Поэтому я соскользнула с кровати, села на пол к Доуну Скоту и начала рассказывать. Открыться им стоило мне большого усилия. Я так привыкла к молчанию. Но я сделала это. Я рассказала им о своих родителях и о своей жизни в Денвере, о Бандерсоне, хотя и краткую версию, о страшной встрече в День Благодарения. Я рассказала им и о брате Кейдена, и, наконец, о том, как Кейден совершенно изменился в одно мгновение, хотя мы только что были так близки. Пока я говорила прерывисто и нескладно, я поняла, насколько правильно было рассказать правду Доуна Скотту. Я доверяла им. Когда я закончила, Доун подползла ко мне по полу и заключила в свои объятия. Скотт схватил мою руку и крепко сжал ее. «Ладно, во-первых...» Твердым голосом начала Доун, обхватив меня за плечи, несмотря на повязку на правой руке. «Я думаю, что все происходит по какой-то причине, Элли. Если бы всего этого не произошло, ты бы никогда не сидела с нами. Мы бы никогда не встретились». «Возможно, ты никогда не нашла бы мужество следовать своим мечтам и не пришла бы к идее высказать свое мнение матери или стать учительницей. Ты бы не влюбилась». В ответ я посмотрела на Дон и медленно кивнула. «А во-вторых», — продолжила она, «мне кажется, что ты не единственная, кто имеет дело с проблемами из своего прошлого. У Кейдена, кажется, тоже есть некоторый багаж». Я прикусила губу. «Что бы там ни было, это не повод просто вышвыривать Эли из квартиры. Честно говоря, меня это очень злит», — заметил Скот и нахмурился, как будто это было совершенно новое для него ощущение. Он сказал мне, что никогда не может быть с кем-то вроде меня. Мне пришлось откашляться, потому что мой голос грозил сорваться. Я умоляла его сказать мне почему, что произошло между ним и его братом, но он не захотел мне говорить. «Что это значит? С кем-то вроде тебя?» Огрызнулась Доун и рывком села. «Я должна ударить его еще раз. У меня еще осталась здоровая рука и две ноги». Я не могла даже улыбнуться. Вместо этого я беспомощно пожала плечами. Слова Кейдена проносились в голове, словно в бесконечном цикле. Правила были известны с самого начала. Я разразилась ироническим смехом. Скотт покачал головой. «Парень действительно облажался. Он с тобой связывался?» «Я струсила. Телефон я не брала в руки всю неделю. Мои дни состояли только из сна и попыток Доун отвлечь меня. Без понятия». Доун схватила мой телефон и вложила его мне в руки. Я не знала, почему мое сердце вдруг начало так биться. Писал ли Кейден или нет, не имело никакого значения. От этого не изменится то, что он глубоко ранил меня. Но мне не нужно было беспокоиться. После того, как Дон протянул мне свое зарядное устройство, и я включила телефон, на дисплее высветилось только одно имя. «Спенсер». «Конечно», — пробормотала я. «Наверняка Кейден послал Спенсера, чтобы позаботиться о моих оставшихся в квартире вещах». Я снова заблокировала телефон. Да он ухмыльнулась. Мы могли бы просто спать вместе под мостом. Было бы смешно. Теперь, вопреки моим ожиданиям, мне пришлось улыбнуться. «Для начала давай поищем варианты. Делить квартиру с кем-то ты, конечно, больше не хочешь, не так ли, Элли?» Скотт выжидательно посмотрел на меня и вслепую набрал что-то на своем смартфоне. То, что эти двое не жалели меня, а прагматично отнеслись к ситуации, принесло мне огромное облегчение. «Нет», — решительно сказала я, — «больше никаких общих квартир, за исключением тех случаев, когда я могу сама выбрать соседа. У меня все еще осталась большая часть сбережений, а также счет родителей, которому я могу получить доступ в чрезвычайной ситуации. На самом деле...» Внутри меня все противилось, и мне не хотелось касаться ни копейки из моих сбережений. Но в середине семестра я бы уже не получила общежития. Все места были заняты, а списки ожиданий бесконечны. Хорошо. Я бы сказал, что мы составляем список квартир, которые мы посмотрим в ближайшие дни. Доун, Элли, вы просматриваете объявления в сети. Я смотрю объявления на отдельных факультетах. Скотт встал и провел рукой по светлым волосам. До сих пор они были идеально уложены. Теперь они торчали в разные стороны и совершенно не соответствовали серьезному выражению на его лице. «Мне кажется, что Грейс с курса творческого письма только что переехала к своему парню. Может быть, ее квартира еще свободна?» — задумчиво сказала Дон и поставила свой ноутбук на колени. «Сейчас напишу ей». «Очень хорошо». Скот поднял большой палец вверх, а затем натянул куртку. «Я пришлю вам фотографии, если что-нибудь увижу, чтобы вы могли сразу же позвонить». «Я могу пойти с тобой», — начала протестовать я, поднимаясь. Тут же Дон схватила меня за плечо. «Я хочу быть честным, милая», — сказал Скот на мгновение, поджав губы. Потом глубоко вдохнул. «Ты выглядишь довольно дерьмово». «Ты мог бы выразиться и помягче», — прервала его дом, а потом посмотрела на меня. При виде спортивных штанов, которые я носила уже неделю, и мешковатой рубашки, она сморщила нос. «А ты и в самом деле выглядела лучше. Почему я была так благодарна за них двоих? Мы говорим это тебе не для того, чтобы ты чувствовала себя плохо, а для того, чтобы ты подняла свою пятую точку». Мы бы дали тебе пострадать еще несколько дней, но ты сама выползла из постели. Так что вперед!» Скотт хлопнул в ладоши. «В бой, Элли!» Он подбежал к двери и еще раз подмигнул мне, прежде чем исчезнуть. Я глубоко вздохнула и потянулась. Мои конечности были тяжелыми и вялыми. Я осторожно понюхала рубашку. «Фу! Я действительно отвратительна, не так ли?» спросила я Доун. «Ну, если только немножко». Она одарила меня невинной улыбкой и зажала нос двумя пальцами. Я глубоко вдохнула. Потом поднялась. В бой.